Глава восьмая. Мне пришлось снимать свой инвиз и с Барлоном растаскивать драчунов по разным краям. Барлон отвел барата в одну сторону, а я тащил Ульфа в другую. На окреневшем Ульфе тут же повисла пифетта, проскочив мимо меня, а Барот лишь сверлил эту парочку гневным взглядом. Ну и меня заодно. Мой учитель в ответ стрельнул глазами в барата затем перевел непонимающий взгляд на меня. Я ему подмигнул и кивнул на пифетту, который не думал от него отлипать. Ульф механически перевел взгляд на макушку молодой девушки, и тут до него, видимо, что-то начало доходить. Наконец он улыбнулся и, бросив на меня уже благодарный взгляд, наконец обнял свою ненаглядную. Я даже со стороны услышал, как заскрипели зубы у Баррата. Но ничего, девушка совсем не маленькая, у нее и своя голова есть на плечах и думаю, что способна отвечать за свои действия. А Ульф для нее старикан или нет, пусть уже сама решает. Так что нечего мне тут зубами скрипеть. Хотел было уже сказать Ульфу, чтобы тот ввел новое семейство в курс дела, но вовремя передумал. Вряд ли Барат будет в состоянии слушать Ульфа. Нашел взглядом Элью и попросил ее. — Эль, позовешь сюда Марфу, знаешь, кто это? Моя девушка мне кивнула, Еще раз осмотрев картину растащенных по углам мужиков, улыбнулась и вышла из зала управления. Вернулась она уже через пару минут вместе с Марфой. Я ей объяснил, что Барретт — это ее коллега-пекарь, за что тот получил очень недоверчивый взгляд. Ну да, видимо, конкуренция опасается. Так вот, я объяснил Марфе, что он тут новичок, и что не в курсе про то, что мы в инферно. В общем, попросил ее аккуратно ввести его в курс дела. Наш пекарь, кивнула и, взяв барата под руку, увела из зала управления. Э, э видимо, она не совсем поняла, что значит аккуратно вводить в курс дела. Но да ладно, думаю, как-нибудь разберутся. Разобрались. Когда барат вернулся, то вид имел очумелый, но сам по себе был притихший и задумчивый. Даже на Ульфа испепеляющего взгляда не бросил. В общем, немного разобравшись в ситуации, я сразу побежал искать первого. Ведь если кто и разбирается в инферно и в их тварях, то эти самые жители инферно. «Конечно, знаю, что за красные души». «Знаешь?» — первый важно кивнул. «Ну а как мне не знать? Если это главные враги бесов?» «Ага. Похоже, что естественных врагов у бесов действительно немало. Ну а те, кто является естественным врагом...» не откажутся отведать запеченные бесенятинки. Что они делают? Вообще из-за них бесеняты держатся стаей. Ведь если бесенёнок один и зазевается, то красная душа, как ты описывал, а у нас они зовутся Морги, вселится в него и будет внутри, пока не пожрет его душу. Я почесал подбородок. То есть если вселится, то все пожрет душу. Ну, если бесенёнок был один, то да, пожрет. И от других одиночек у моров защита есть. Они убивают все, что к ним приблизится. А если бисененок в стае, то такого тут же вычислят, а душу изгонят. Хм, значит, все-таки изгнать можно. Обряд сложный. Изгнание-то? Да. Фу, <клёх> первый махнул рукой. Простейший. Берешь щепотку пепла от бисененка и посыпаешь одержимого. От того морга выходит и тут же и дохнет. А пепел от бисененка где взять? Первый посмотрел на меня несколько коризненно. Берешь бесенёнка, сжигаешь, забираешь пепел. А, ну да, логично. И много вы так бесенят, жжете на пепел? Ну сколько-то приходится. Зато у каждого бесенёнка с собой хоть щепотка, да есть. И у легиона у нашего есть? Первый улыбнулся. Мы хоть давно и не бесенята, но пепел всегда есть у каждого уважающего себя беса при себе. А ведь это вариант. Ну что ж, спасение жителей моря теперь не кажется таким уж неосуществимым делом. Пришлось мне телепортироваться в Гримград и уже оттуда на Тузике добираться до Мории. Причем весь путь меня напрягало, большое пыльное облако далеко позади Мории, Пока еще далеко позади, но явно надвигающееся к городу. Обычно такие полевые облака поднимаются на определенном грунте, когда по нему передвигаются большие армии, ну или легионы. Когда добрался до зомби-городка, сначала с расстояния оценил, что там сейчас творится. Визуально все было по-прежнему. Также бесцельно бродили одержимые НПС, и все дома были также плотно закрыты. Некоторые. Ну, а в некоторых двери вовсе были открыты настежь. Отозвав Тузика, я вздохнул, прикидывая, как лучше осуществить мою задумку. Кивнул сам себе и побежал обегать городок по его периметру. Задумка была в том чтобы собрать за собой как можно больший хвост. И она вполне удалась. Как только я попадал в агрозону зомби, те стройными рядами начинали нести за мной. Сильно я не отрывался, чтобы они меня из виду не теряли. Я достаточно ловко уворачивался от атак зомби, но иногда по мне прилетало. Правда, чаще всего этот урон был нулевой. Лишь иногда проскакивал единичку урона. Но неудивительно с моими тостатами. прям Прямо себя самого вспомнил когда мифрилового элементали ковырял. Собрав за собой штук сто зомби, открыл портал в свой замок и забежал внутрь. Зомби аж в пробку собрались, пытаясь толпой просочиться за мной в узкий зев портала. Попав внутрь, я просто присел в кресло, наблюдая, как вновь прибывших зомби пакуют мои горгульи, выводят наружу, дебесы бесы сыплят на зомби пеплом. Очнувшихся и ничего не понимающих НПС — Тут же уводили еще дальше из донжона, где их обрабатывала семья барата Когда поток зомби сяк, посмотрел на время. На все про все ушло всего лишь две минуты. Наверное, успею сделать еще пару ходок до закрытия портала. Так что, не теряя времени, погнал дальше, собирать за собой зомби паровозом. За десять минут, пока не закрылся портал, успел перетащить в замок еще сотни-три одержимых. Когда бежал к порталу с последней ходки, обратил внимание, что концентрация зомби упала раза в два. Возможно, через час, когда пройдет колдаун, cool и я снова смогу открыть портал, удастся звонить уже всех остальных. Как только горголии приняли последнего зомби, и портал хлопнулся, я вышел посмотреть, как снаружи продвигаются дела по изгнанию моргов. Ага, вижу исцеленных. Толпа в 400 человек потерянно стояла перед замковыми стенами, опасливо поглядывала на горголии с бесами вокруг и растерянно слушал речугу, которую им задвигал Бухие барат с Ульфом на пару? Не понял. Это когда они успели спеться и накидаться? Нашел взглядом Элию и прошел к ней уточнить ситуацию. Когда подошел, указал пальцем на пьяный дуэт и спросил. Это как понимать? Оказалось, что спелись они в прямом смысле этого слова. Как только ты отправился в море, они решили разобраться во всем. Закрылись в какой-то комнате и напились, причем буянили сверх меры. Бороды опять друг другу рвали. Да кто его знает, но вроде бороды друг другу не рвали, скорее били посуду и орали песни. Я изогнул бровь дугой. «Песни? Ага. Даже бесы сторонкой обходили закрытую дверь с доносящимися дикими воплями оттуда. А эти стоны у них песнями зовутся». «А Пифия что?» Она заламывала руки кружила перед закрытой дверью и переживала за исход таких вот переговоров. Я протянул. «Ясно. Ну, а то чем?» Эли кивнула в сторону пьяных мужчин, что рассказывали все еще не отошедшей толпе, где они и что с ними было. «А вот чем кончилось. Барат вылез из комнаты и съел, как самовар». Эли усмехнулась. Поднял вверх меч и сказал что-то вроде «Это я чего злой такой был? У меня такого меча не было». А потом, когда меня обнаружил перед собой, заявил, что Ульф мужик рукастый, крепкий, за ним Пифия как за каменной стеной будет, так что он их благословляет. Мол, думал, что Ульф несерьезно это все, хотел ее попортить, а тут вон оно как. Ну еще бы мужик не радовался. Я подозреваю, какой меч ему Ульф задарил. Какой? Легендарку? Он недавно ее сковал с помощью Гаврюши. Или присвистнула. Ну да, подарок солидный. Через час, когда кулдаун прошел, я повторил процедуру заманивания к себе в замок зомби. Успел сделать также три захода, и в последний из заходов заманил к себе всего 30 зомби. Похоже, я уже всех перетаскал к себе. Когда я после этого зашел в донжон, офигел. Ха-ха, это я раньше думал, что у нас тесновато. Фу вот теперь я действительно понял, что такое тесно. И с этим надо что-то делать. Концентрация народа зашкаливала. Все пространство перед стенами выглядело, как площадь в базарный день. Причем народ там бродил вперемешку, люди и демоны. Видать агитации двух пьяниц и наглядные подтверждение их слов, когда на глазах людей бесы освобождали их соседей и друзей, возымело свой эффект. Но прежде чем решать проблему с перенаселением, я подготовил последнюю вылазку в море, чтобы вытаскивать народ, закрывшийся в домах. Если проблема с зомби была решена, то проблема с наступающими легионами никуда не отступила. Мы отобрались десяток человек покрепче, а вместе с ними затесался пьяный бард, крича, что с таким мечом ему все нипочем. Отказуть ему не стал, тем более, что вдруг действительно где-то там еще бродит несколько зомбаков. Ну, вроде все обошлось без эксцессов. За 10 минут портала команда из десяти человек оббежала весь небольшой городок, крича об эвакуации и притащила с собой еще 54 человека, что прятались все это время по домам. Все. Я, наконец, поставил точку с морей. Вот, кстати, демоны удивятся, когда вторгнутся в городок, а там вообще никого, ни НПС, ни одержимых. Размышляя об этом, я кидывал взглядом кучу народа, которую приютил у себя. Да. Мой летающий замок вообще-то не ковчег, чтобы всем спастись. Хотя нет. Больше похож не на ковчег, а на лодку деда Мазая, что Зайцев спасает. За столом сидели я, Элия, Барлан, Узул, первый, третий, ракета и даже инженер. Я собрал народ по максимуму за столом в зале управления, чтобы решить, что делать с перенаселением в нашем замке. Обсуждение затянулось аж на два часа, но выход из ситуации мы вроде как нашли. Решили садиться на землю. То есть основать первое поселение людей в инферно. Как только обсудили детали, сразу же разослали Гаргулии во все стороны на поиск подходящего места. Что ж, на первый взгляд место подходит идеально. Сама гора невысокая, но труднодоступная. Я бы даже назвал ее не горой, а сопкой. Сверху можно будет скидывать вниз лестницы или пользоваться услугами авиакомпании Горгульи. Наверху достаточно ровного пространства, которое можно будет определить под поля. И есть даже глубокий такой провал, метров на 10 глубиной, 3 метра в ширину и на 30 в длину, который можно будет заполнить водой. Открою портал где-нибудь в реке, и этот провал сам наполнится вытекающей из моего замка водой. Только нужно предварительно провести массу подготовительных работ. А ведь вода уже стала проблемой. Пары бочек, которые были наполнены в прошлую вылазку в Виторию, уже и на питью не хватает. Так еще и народ начал роптать, что они и помыться хотят. А кроме того, еще же и новые поселенцы появились. В общем, отсутствие воды — это критическая проблема. Заполнив этот провал водой, я надолго эту проблему решу. Далее, у подножия этой сопки присутствует толпа высокоуровневых мобов, а значит, мой легион без прокачки не останется. В общем, мы подыскали действительно хорошее место. Пристроив замок на этой сопке над естественным резервуаром для воды, Мы принялись убирать всю мебель из зала управления. И вообще все, что можно было подтопить с первого этажа и подвала, начали переносить на второй этаж замка. Пока этим занимались, часть народа спустилась вниз на сопку и разбрелась по сторонам, осваивать доступные поверхности. Даже с учетом того, что великим перемещением всего неприколоченного на второй этаж занималось аж 500 человек, бесов и горгулей, все это заняло целых 4 часа. Потом узол чуть наклонил замок, всего на пять градусов. Большой крен не был предусмотрен настройками, и я прыгнул телепортом в бывшие потуги. Правда, скоро прыгать на эту равнину уже не смогу. Осталось всего два последних свитка. Оказавшись в потугах, сразу же отправился к озеру. Не к поморе, в котором элементарь сидел, а к тому, что было немного дальше и прилично крупнее. Залез в воду и на середине озера прямо на дне открыл портал к себе в замок. Меня тут же засосало внутрь портала и под бешеным напором воды влепило в стену. Не знаю, каково это оказаться под напором водопада, но, наверное, ощущения схожи. Ничего приятного в этом, честно говоря, нет. Когда уровень воды в зале чуть поднялся, меня отлепило от стены и с бешеной скоростью понесло из зала в открытую дверь. При этом нет, чтобы мне ровно в дверь попасть. Сначала я въехал лбом в дверной косяк, меня сложило пополам, от неуменьшающего водного напора, и, протащив по полу донжона, вынесла в внастишь открытые ворота. Хоть тут повезло, в воротный косяк я лбом не въехал. Краем глаз успел увидеть, что часть потока отвернула и начала заполнять подвал замка. Получается, мне вдвойне повезло, ведь меня могло унести в подвал. Между тем, пока я размышлял о своей удаче, меня пронесло по каменной площадке и опять лбом поцеловал, в этот раз уже стену. Обратил внимание на свои ХП. Ну да, одну десятую сняло. То есть приложился я прилично. Благо, у меня игнорирование боли на сто процентов вкачано. И никаких неприятных ощущений, кроме потери ХП, мне это не принесло. Итак, теперь я уже смог встать на ноги и, прилипая к стене, начал на эту самую стену взбираться. Вода внизу все прибывала, И уровень поднимался прямо на глазах. Но вся эта вода потихоньку уйдет вниз через ливневки. «Да, у них маленький диаметр, но это ничего». Я перегнулся через стену и посмотрел, как идет заполнение провала. Вода сочилась со всех сторон из ливневок и потихонечку его наполняла. Обернулся назад и увидел, что весь замок из бойниц на втором этаже наблюдал за моими водными горками. Да, стыдобата какая. В следующий раз думать нужно перед открытием портала под водой. Хотя тут, как не ухищряйся, все равно бы меня затянуло. Так что ладно. Главное, чтобы не зубоскалили. Я же вообще-то за народ, так сказать, пострадал. Через десять минут пребывание воды закончилось. И неудивительно, портал ведь схлопнулся, и еще три с половиной часа вода уходила через ливневые отверстия. Затем народ, вооружившись ведрами и вообще всем, что держало в себе воду, построил цепочку и начал откачивать подвалы моего замка, заливая воду через стену во все тот же резервуар. Лица НПС прямо лучились счастьем. Они все облитые таскали эту воду, но лица были довольны. Народ уже попривык немного к жаре инферно. И то, что они все облились водой, вычерпывая подвал, воспринимали лишь за счастье. Понаблюдав какое-то время на слаженную работу моих бойцов с НПС со стены, вызвал к себе первого, а тот уже собрал всех остальных. Согласовав с руководителями моего замка и легиона дальнейшие их действия, я наконец-то прыгнул порталом в Гримград. Неужели я наконец-то смогу продолжить свой квест? Признаться, разрешение всех этих бытовых проблем меня порядком утомило, так что ближайшие приключения я ждал с большим предвкушением, что бы там меня не ждало впереди.